Глава 185 И один и другой я вижу толкутся возле житницы мира, возле собранного меда. Они похожи на чужаков в Некрополе, для них все мертво. Но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами, а они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы, на которую другой посмотрел бы иначе, за которую другой отдал бы жизнь, а этим и влюбиться лень. Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте задернуть свет жизни, потеряв лисенка, что долго жил его нежностью и сбежал, повинуясь голосу природы. Воины, мои воины, однообразен ваш роздах. Однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения. Пригорок таил надежду. Сосед оказался долгожданным другом. Барашек на углях. Торжеством в честь дня рождения. Слова словами песнопений. Нужен красивый город. Или музыка. Или победа. Чтобы вы преисполнились собственной значимости, нужно, чтобы я научил вас, словно детей, складывать из ваших камешков победоносный флот. Нужна игра, чтобы ветер радости встрепенул вас, словно листву деревьев. Но вы в разладе с собой, в отсутствии. Пытаясь найти себя, вы обречены находить пустоту. Что вы, как не узел связей, привязанностей? Вот они и стаили, и вы смотрите на пустынный перекресток. Не на что надеяться, если любишь лишь самого себя. Я рассказывал тебе о храме. Камень служит не себе и не другим камням. Они все вместе служат взлету души, что возвышает их и служит им». Может быть, ты сможешь жить любовной преданностью королю, если станешь королевским солдатом ты и твои товарищи. Господи, — молил я, — дай мне силу любить. Любовь — узловатый посох, что так в помощь при подъеме в гору. Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести. Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вечностью. Видела ты приходящего в вечеру странника. Он вошел себе в корчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили ты Откуда путь держишь? Ты понял, как могущественна улыбка? Не пускайся в путь, ища поющую лагуну дальнего острова, готового тебе подарка от моря, подарка, обшитого ценным кружевом. Ты не найдешь ее, если не превзошел морского уклада. Пусть даже я поставлю тебя на золото ее песчаной короны. Бездумно проснувшись на груди возлюбленной, ты обретешь одну возможность — позабыть любовь. Получая подарки, ты пойдешь от забвения к забвению, от смерти к смерти. А поющей лагуне ты мне скажешь, а что в ней такого, чтобы стоило к ней приблизиться, чтобы в ней поселиться и жить, но во имя любви к ней экипаж целого корабля готов пойти на смерть». Спасти тебя не означает обогатить или облагодетельствовать тем, чем ты сможешь воспользоваться. Нет, спасти значит подчинить тебя, словно любимой жене, правилам игры. Как ощутимо мне одиночество, когда пустыне нечем меня занять? К чему песок, если не манит вдали недостижимый оазис, напоив все вокруг благоуханием? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукаются вдали враги? На что дробная вечность, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок. Я заговорю с тобой о пустыне, и ты увидишь такую вот картину, а не иную. Изменится все вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет? Или услышишь вдруг шаги возлюбленной? Или поймешь, что идет она не к тебе? Не говори мне, что я питаюсь иллюзиями, я не призываю тебя поверить, призываю увидеть. Что такое часть без целого? камень вне храма, оазис без пустыни. Если ты живешь в сердцевине острова и хочешь узнать, что он из себя представляет, нужен я, который бы рассказал тебе о море. И если живешь посреди наших песков, нужен я, чтобы рассказать тебе о далекой свадьбе, необычайном приключении, освобожденной пленнице, приближении врагов. Не говори мне что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила блик торжества и на твои пески, ибо кому известен предел ее могущества? Я буду говорить с тобой, следуя принятому тебя обычаям, сообразуясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я король... Я дарю тебе розовый куст, только он и может тебя облагородить, ибо я потребую от тебя розу. С этого мига ступень за ступенью строится лестница к твоей свободе. Ты начнешь копать землю, рыхлить ее, будешь вставать на заре, чтобы ее поливать. Ты будешь заинтересованно следить за тем, что рождается от твоих трудов, оберегать свой куст от тли и гусениц как взволнует тебя появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза. Ты сорвешь ее и протянешь мне. Я приму ее из твоих рук. Ты застынешь в молчании. Что тебе делать с розой? Ты обменял ее на мою улыбку. Ты идешь домой счастливой и просветленной улыбкой своего короля».